Гадание на Ромашкине Есть такая игра «Гадание». Любит-не любит, любит будет-не будет. Гадание на Ромашке. Появился как-то в одной из наших частей боец-автоматчик Михаил Ромашкин. Смотрят солдаты на Ромашкина, улыбаются, вспоминают игру гадания. любит, любит будет-не будет. Нашелся среди бойцов остряк и выдумщик. Предложил он «Гадание на Ромашкине». Нет лепестков на Ромашкине, нет лепестков, но... На то и смекалка солдатская. Стали бойцы загадывать на шаги. Скажем, идет Ромашкин, впереди какой-нибудь предмет, камень, допустим, или куст на дороге. Загадывают солдаты, на какое слово у этого камня или куста попадет последний шаг Ромашкина. На любит или на не любит, на будет или на не будет. Только увидит Ромашкина, сразу отсчёт начинается. Хорошо, удобно гадать на Ромашкине. Круглый год у него сезон. Началось это гадание еще в те дни, когда наши старались удержать город Грозный. Удержали наши тогда город Грозный. На город Орджоникидзе потом гадали, этот город сейчас называется Владикавказ, отстояли воины Орджоникидзе. На Нальчик гадали, отобьем не отобьем у фашистов город Нальчик. Отбили, освободили советские части Нальчик. На многое гадали солдаты, будет ли письмо из дома, представят не представят забой к награде. Завезут папиросы или махорку выдадут. Многое есть, на что солдату загадать можно. Конечно, чушь, ерунда гадания. Да как-то подтолкнул солдат к забаве Ромашкин своей фамилией. Летом 1943 года часть, в которой служил Ромашкин, была направлена под город Новороссийск. Влилась она в 18-ю армию, которой командовал герой боев за Кавказ генерал Константин Николаевич Лиселидзе. Вскоре слух о рядовом Ромашкине и солдатской выдумке дошел до командующего армии. Усмехнулся генерал Леселидзе. Понимал. И вот было это как раз накануне боев за освобождение Новороссийска. Попался рядовой Ромашкин на глаза самому генералу. Был с генералом Леселидзе его адъютант. Адъютант первым и заметил Ромашкина. Товарищ генерал, вон он, тот самый Ромашкин. Посмотрел генерал? Бравый солдат! Заметил солдат генерала, подтянулся, перешел на строевой шаг, отдал, как полагается, честь. «Хорош, солдат, хорош!» — подумал про себя генерал. Ромашкин пошел дальше. Глянул генерал Леселидзе. Ветка валяется впереди на пути солдата. Смотрит генерал на ветку и вдруг неожиданно для себя начинает считать. Будет, не будет, будет, не будет. Конечно, уверен генерал Веселидзе, что освободят войска Новороссийск, что будет наша победа. Все продумано, все подготовлено, все рассчитано. Чушь, ерунда, конечно, гадание, и все же считает. Был даже рад, когда выпало быть удачи. Ударили войска с востока, ударили с запада, высадили морской десант прямо в Новороссийский порт. Ворвались, освободили Новороссийск. Вместе с другими в боях за Новороссийск отличился рядовой Ромашкин. Висит на гимнастерке медаль у героя. Рады, товарищи за Ромашкина, верной ногой выходит, ступил Ромашкин. Верной ногой ступили солдаты на Новороссийскую землю. Твердой ногой, надежный.